На другое утро я захватила томик Бодлера и направилась к своей любимой скамейке. Снова за забором шорох и чье-то дыхание. Я подождала немного, сделала вид, что всецело погружена в книгу, и вдруг, как молния, внезапно обернулась назад. Взгляд мой успел схватить чью-то рыжую голову в жакейской фуражке, при моем движении вдруг провалившуюся вниз с легким восклицанием. «Послушайте...» «Молодой человек, — строго сказал я, — подглядывать неблагородно. Лучше уж покажитесь, чем прятаться за забором, как заяц!» «Я не прячусь! — сконфуженно пробормотал рыжий молодой человек, снова выглянув из-за забора. Я тут вообще на сад любуюсь!» Вдруг, заметив книгу Будлера, он радостно улыбнулся. «Понравилась вам, барышня?» Тут я сразу догадалась, кто был автором всех этих нелепых подношений. А он и не отпирался. Простите, барышня, я ж ничего не взял у вас. Наоборот, презентовал кое-чего на память. Уж очень вы мне приятны, лопни мои глаза. Спасибо. Сломайте мне два ребра, ежели вру. А если вы думаете о растратах, так об этом не извольте беспокоиться. Я ни копеечки не потратил, все даром Так значит, вы вор, догадалась я. Ну, конечно. «Вор есть!» – радостно ответил мой новый знакомый. Яблонька, да как же ваш новый знакомый не побоялся вам признаться, что он вор? Ведь вы же могли его выдать. Да. Ну, вернее, мы-то знаем, что не выдали бы. Но он-то он откуда бы он знает? Вот-вот. Я то же самое у него спросила. А он так уверенно отвечает. Ни в жизнь вы не донесете, барышня. Не такой вы человек, чтоб другого под монастырь подвести Нечто такие беленькие доносят. О, о, о, о, о. О, он психолог-то какой, о, а! О. Посмотрела я на его рыжую расплывшуюся физиономию, и почему-то жалко мне его стало. Я и попросила, слушайте, голубчик, бросьте вы это ваше занятие. А он призадумался и грустно так сказал. «Бросить? Гнилой это план ваша прекрасная барышня. Делу-то я никакому не приучен. Да кто меня возьмет куда? Извольте полюбоваться на личность. прям на роже волчий паспорт нарисован. Заверстот меня вором пахнет». Ах, бедняга, в этом он был категорически прав, даже не клянясь двумя сломанными ребрами. Представьте себе, долго я с ним беседовала, и хотя, несмотря на все доводы, не могла направить его на путь истинный, но расстались мы друзьями, и неоднократно потом общались. Я видела, что встречи со мной доставляет ему огромную радость, и думаю я, что помимо этого невинного удовольствия никаких утех в его горемычной жизни не было, исключая пьянство и чужие сломанные ребра. Я ему связала в презент гарусный шарф, а он перекидывал мне через забор лесные цветочки. Я такое условие поставила, чтобы он чужого мне не носил. ну Но и тут два раза он по своей воровской натуре жульничал, потому что один раз принес мне цветущий розовый куст, выдернутый с корнем а в другой раз букет великолепных оранжерейных цветов, бешено кляняясь при этом всеми сломанными ребрами мира, что сорвал его в лесу. Дикий человек был, что с ним взять? Да, ну и где же он теперь, этот ваш рыцарь без страха, но с массой упреков, а? Ах, я боялась этого вопроса. Конец этой истории такой грустной, что я хотела не наводить на вас тоски. Но раз вы спрашиваете, закончу. Когда я уже жила в Петербурге, мне однажды какой-то оборванец принес безграмотную записку на грязном клочке бумаги. Недоумеваю, как он узнал мой адрес. Записки значились. Если вы точно что ангел, то не обессудьте, придите проститься. Очень меня попортили на последней работе, легкие кусками из горла идут. Повидаться бы. Лежу в обуховской больнице, третья палата, спросить образцова. «Ежде ж, когда придете, уже помру, извините за беспокойство». «Да, ну и что же, пошли?» «Конечно, как же не пойти? Труд небольшой, а ему приятно. Засиял весь, как увидел. Эдакий рыжий неудачник, прости его, Господи. При мне же и умер. Сдержал-таки свою любимую клятву сломанными ребрами. Доктор говорил, три ребра сокрушили ему». Вдруг яблонька вздрогнула и, одернув руку, лежавшую около куколки, поднесла ее к лицу. — Что это? Неужели куколка? То, что вы поцеловали мою руку, так и быть прощаю вам. Но что на ней ваши слезы — нехорошо. Мужчина должен быть крепче. — Господи, неужели такие женщины существуют? Как же значит прекрасен Божий мир? — А ваша история, чувствительная куклина душа, вы должны ее рассказать, чтобы мне два ребра сломали. <свят> <свят> О, друзья, позвольте мне ничего не рассказывать. После истории яблоньки все другие истории покажутся шакальем воем. Да если вы хотите, самая чудесная история в моей жизни — это та, которую вы знаете, знакомство с такими замечательными людьми, как вы, и... Та сила, та мощь, которую вы в меня вдохнули, и которая, я чувствую, сыграет огромную роль в моей жизни. Последний бокал пью за ваше здоровье и счастье, мои родные друзья. <звы> Уже поздно, не пора ли спать? Этого вечера я... Я никогда не забуду. Домой шел куколка, пышно освещенный полной луной. Глаза его, полные слез, были обращены к небу, и не чувствовал в этот момент куколка под собой земли, потому что, когда наткнулся на уличную проститутку, то даже вопреки своему обыкновению не извинился. На следующий день он проснулся у себя в комнате с необычной радостью на душе. Да и сам день к тому располагал. Случаются в Петербурге такие воскресные дни, когда воздух делается как-то чище и светлее, небо ярче, и солнце светит тоже по-праздничному. Тогда музыка городской суеты звучит ленивее и гармоничнее, а золотые пылинки — В дружески теплом луче солнца, протянутом от неплотно задернутой портьеры до узорчатого ковра над кроватью, пляшут особенно беззаботно и лихо. Хоровод этих крошек особенно затанцевал и закружился, когда куколка потянулся в своей постели и раскрыл сонные глаза. Еще через несколько минут он бодро вскочил, накидал халатик, заказал хозяйке кофе с филипповскими пирожками, принял ванну и, важно, развернул свежую газету. В отделе литературной хроники он прочел. Входящий в известность писатель Вэшел Ковников едет в скором времени в Италию на Капри, где будет работать над задуманным им романом. — Ах, мотылек, мотылек, вечно он что-нибудь выдумает. Впрочем, это он для меня же. Какой такой романы в голове даже не было. — А-а-а, роман хорошо бы написать. Толстый такой в трех частях. Куколка выпил большую чашку кофе с двумя филипповскими пирожками, еще тепленькими, И принялся писать матери в провинцию восторженное письмо о своих блестящих шагах на поприще литературной славы, о верных друзьях меценатовской плеяды, о яблоньке, которая, по его меткому утверждению, была лучшим божьим созданием на земле, о романе в трех-четырех частях, которые он предполагает писать, о взаимоотношениях редактора и издателя «Вершин», о своей квартирной хозяйке. О многом писал куколка, инстинктивно памятуя, что родительский желудок все-все решительно каждую крупицу с жадностью поглотит и все с благодарностью переварит. — Пожалуйста, войдите! А, извините, извините, что врываюсь. Праздник, отдых, знаю, но пресса безжалостна. Чудовище, жевывает зубами, в конце концов, всего человека. Да, это вы верно отметили. Чем вообще могу служить? Я от редакции «Вечерняя звезда». Прислан интервьюировать вас. Разрешите? Да что вы... Мне, правда, так неловко. Зачем же вам беспокоиться? Я бы сам пришел, если О, можно. О, что вы, что -то, что вы. Как же мы осмелились бы беспокоить такого популярного человека. Итак, разрешите. Извольте.